Глава 31. По следам доминаторов. Внутренний обряд добыть информацию об исчезнувших за последний период представителей высших каст светлых вторых оказалось не так просто. Террону пришлось задействовать рунический талисман ликт, который имели все сотрудники тайной стражи. Вообще-то он не особо любил козырять этим знаком особых полномочий, но в данном случае у него просто не было иного выхода. Сведения такого рода требовали весьма высокого уровня допуска, а в форс-канцелярии правила соблюдали неукоснительно. Однако, по предъявлению талисмана, требуемая информация была ему предоставлена весьма оперативно. Она оказалась очень чёткой и конкретной, правда, довольно лаконичной. За последние 2 года по календарю Базового мира была утеряна связь с тремя представителями касты господств: Аратом, Данаром и Милдом. Все трое исчезли примерно в одно время, что породило в верхах Анхоров немалый шум. Главу форс-канцелярии Лигора даже вызывали к самому престолу Владимиру тем не менее поиски трёх доминаторов успехом так и не увенчались таран же сейчас располагал вернейшим средством чтобы преуспеть там где расписались в беселе не только его коллеги и собратья но и представители высших каст поэтому он не откладывая в долгий ящик отправился проводить свой эксперимент с запретным заклятием Для этого ему необходимо было проникнуть в один из особняков исчезнувших доминаторов. Начать форс решил с жилища Арата. Он, разумеется, предполагал проблемы с проникновением на территорию покинутого особняка, так что тщательно подготовился к преодолению систем маги безопасности, активирующихся всякий раз, как пустеют дома высших анхоров. Однако у особняка Арата, помимо всего прочего, оказался ещё и пост форсов. И вновь Терону пришлось воспользоваться талисманом Ликт. В противном случае шансов оказаться внутри у него не было вовсе. А так собратья по касте даже расчистили ему путь среди ловушек магических охранных систем особняка. Для того, чтобы наилучшим образом навести Морха на цель, форсу потребовались помещения, в которых владелец дома бывал чаще всего. Это, конечно, были спальня и рабочий кабинет. Помимо всего прочего, именно эти помещения в особняках высших анхоров обладали наиболее сильной магией изоляции от внешнего мира, так что Тейран мог не особо опасаться, что его эксперименты с запретным арканом будут обнаружены собратьями по касте, оставшимися снаружи. К счастью, особняк Арата не отличался ни очень большими размерами, ни запутанностью планировки, так что требуемые комнаты Форс обнаружил сравнительно быстро. Тщательно проанализировав энергетическую обстановку в обоих помещениях, он предпочёл спальню и принялся сосредотачиваться, концентрируя в кисти правой руки как можно большее количество магической энергии. Точно знать, сколько её потребуется для активации заклятия, он не мог, и даже принцип ответил на этот вопрос весьма приблизительно. Так что Теран предпочёл не скупиться. и накопить побольше. Пусть лучше энергия останется, чем её не хватит, ведь последнее черевато полным провалом эксперимента. Оставив в качестве неприкосновенного запаса необходимый минимум, потребный для телепортации, управление морхом, а также кое-каких боевых и защитных заклятий, все остальные свои ресурсы Форс пустил в дело. Посчитав наконец, что энергии достаточно, Тэран извлёк гримуар и раскрыл его на странице с руной. Вообще-то её начертание он уже успел заучить наизусть, но решил подстраховаться, избавив себя даже от малейшего риска неудачи. Постоянно сверяясь с гримуаром, Тайран принялся указательным пальцем правой руки выводить в воздухе прихотливые завитки и штрихи руны запретного заклятия. Сочащейся магической энергией палец оставил за собой сияющий янтарным пламенем след. Завершив начертание, Форс придирчиво изучил собственное творение. Не обнаружив изъянов, он раскрыл ладонь и начал широким потоком пропускать через горящую руну магическую энергию. Вскоре он похвалил себя с тем, что перестраховался. Когда заклятие заработало, энергии оставалось не так уж и много. А в воздухе возникло облачко лилового тумана, из которого на пол комнаты вывалилось странное создание размером с лисицу. Внешне оно напоминало беззубую помесь кошки с дикобразом. Ошеломлённое тем, что его выдернули из привычной реальности, существо начало бестолково озираться по сторонам. Пользуясь его замешательством, Форст наложил узы подчинения, а затем активировал тёмные оковы. Теперь можно было не опасаться потерять из виду своего странного следопыта или утратить над ним контроль. Наконец Морху успокоился и выжидательно уставился своими пурпурными глазками-бусинками на призвавшего его анхора. Терн указал рукой на пульсирующий у одной из стен на высоте примерно метра от пола энергетическое образование ложе исчезнувшего доминатора. настроенной на самоподпитку от проходивших по близости энергетических линий. Если что и должно содержать наиболее чёткий след ауры Арата, то именно это порождение его магии. Морх оказался понятливым. Одним прыжком он очутился возле указанного объекта и потянул носом воздух, словно считывал ауру с помощью обоняния. Затем магический следопыт замер на несколько минут, упершись взглядом в пространство над постелью Терран запасался терпением и приготовился к долгому ожиданию. Однако медитация Морха закончилась быстрее, чем ожидал Форс, и в то же мгновение следопыт померцал и исчез. Магический поводок тёмных оков рванул за собой Террана. Материализация произошла в области внутреннего обода, к которой Форсу ранее бывать не приходилось. Никаких строений поблизости не наблюдалось, а потому Таран сделал вывод, что он находится на месте встречи трёх тайных покровителей Святого Ордена, и место это выбрано именно благодаря своей уединённости. Покрутившись немного по ближайшим окрестностям точки материализации, Морх вновь растворился в воздухе. Новое место выхода из телепортации повергло форсов в кратковременный ступор. На сей раз В непосредственной близости от него находился особняк высшего анхора. Только внешне он выглядел куда крупнее и солиднее жилища того же Арата, что свидетельствовало о принадлежности владельца дома к более высокой кости, а именно престолам. Но не это заставило сотрудника тайной стражи судорожно собираться с мыслями и пытаться сообразить, что же делать дальше. Строение. Строение это было ему прекрасно знакомо, ибо в прошлом, еще работая в форс-канцелярии, он тут бывал неоднократно. Владельцем особняка был престол Сарк. Сокрытый вздрогнул, ощутив поблизости импульс чужой магии, чрезвычайно знакомой магии. Действовал ни много ни мало Аркан первых. Поначалу его охватило злоба и смятение. Кто? один из собратьев. Но что же? Пожирил их пустота понадобилась им во внутреннем ободе. Выследили. Действует против него так нагло, в открытую. Не похоже на стиль Демёргов. Первые всегда предпочитали работать более тонко. Щупальца магии сенсоров скрытно осторожно стремились к месту, откуда поступил сигнал. Вывод напрашивался сам собой. Если доминаторы перед своим исчезновением посетили сарко, значит, а ничего это по большому счёту не значит. Самые очевидные решения не обязательно правильные. Кто знает, зачем они посещали престола? Да и последним ли он был из тех, кто видел их живыми? Не факт. Возможно, из особняка сарко след поведёт его дальше, будет ещё скачок, а может и не один. Морг в припрыжку побежал к возвышающемуся неподалёку строению, и Форс неохотя последовал за ним. Если верно всё же его первое предположение, соваться в дом престолов в форме наи самоубийства. К тому же, используемые им поисковые заклятия относятся к запрещённым, а за это могут и силы лишить. Правда, морха можно замаскировать, сделав полностью невидимым для всех, кроме заклинателя. и почти неопределяемым магическими средствами. На сей счёт даже аркан, подходящий Семел, накидка отсутствия. Конечно, направленным сканированием пристал всё равно обнаружит тварь, но если не давать для этого повода, накинуть маскирующее заклятие на морха было делом нескольких секунд, но ещё мгновением позже к теруну пришла другая неприятная мысль. Он только сейчас сообразил, Что затевая свой рискованный эксперимент, не оставил трассера, энергетического следа, по которому его в случае чего смогут найти, и не предупредил никого за исключением Табриура. Да и тому он, в общем-то, ничего конкретного не сказал. А значит, искать его начнут далеко не сразу, и, честно говоря, вряд ли найдут. Последняя мысль едва не заставила Террана остановиться. Однако мор удалялся. И отпустить его сейчас означало прервать поиск, когда результаты его еще далеко не очевидны. А если Сарк ни при чем, и Форс сам сейчас введет себя в заблуждение ложными выводами, сделанными на основе неполной информации? Вот отпустит сейчас Морха. А кто знает, когда еще удастся повторить этот эксперимент? Нет, нужно следовать за ним и осторожно пообщаться с престолом. если тот, конечно, находится в своей резиденции. В конце концов, Сарк всегда оказался Терену одним из самых деятельных и разумных членов Конклава. К тому же он почти неизменно поддерживал престола Владмира, являвшегося, помимо всего прочего, и верховным главой тайной стражи. Нет, с ним определенно нужно поговорить. Только сначала необходимо предупредить кое-кого из собратьев, и заодно Табриора, чтобы в случае чего знали, где его искать. а вдобавок с этого места активировать трассер. Но едва Форс собрался приступить к исполнению всего разумного решения, как пасть ловушки, в которую он зашел, сам того не заметив, захлопнулась. Он попал под пресс чужой магии, полностью подавляющей его способность к какому бы то ни было чародейству. А еще один аркан тут же отрезал его от всякой телепатической связи. Форс стал биться с яростью обречённого, но силы были слишком неравны. Не потрать Терран столь много энергии на вызов Морха, он, пожалуй, смог бы сопротивляться дольше и, кто знает, при определённой доле везения даже вырваться и сбежать. Но сейчас Форс был обречён. Чужая сила раздавила его щит, словно тиски скорлупы грецкого ореха, и к Террану пришла сильная боль, нарастающая лавинаобразно. он попытался сопротивляться ей, блокируя чувствительность своих нервных окончаний. Однако она усиливалась и распространялась по его телу слишком быстро. Наконец, боль стала невыносимой, и сознание Террана скользнуло в спасительный мрак беспамятства. Первым, что он увидел, очнувшись, был висящий в воздухе гримуар. Фолиант удерживало в таком положении некое магическое поле. Чуть в стороне стоял престол Сарк, и с любопытством рассматривал артефакт, осторожно ощупывая его своей сканирующей магией. Теран попытался пошевелить руками и ногами, но обнаружил, что это бесполезно. Сковывающее заклятие держало его крепко. "Не советую дёргаться", лениво произнёс Сарк, заметив его тщетные попытки. Боль пока ушла, но она всегда может вернуться. Затем во напали на меня. Пытаясь сохранить спокойный тон, что в сложившейся ужасной ситуации было весьма непросто, спросил Форс: "Я не предпринимал никаких враждебных действий. Вы без спроса нарушили границы моих владений", пожал плечами престол. "А к тому же, посмели запустить сюда поисковую тварь первых. Это было весьма опрометчиво с вашей стороны. Хотелось бы знать, Какого крига вам это понадобилось? И откуда вы раздобыли сей гримуар? Форс лихорадочно размышлял. По ответу пристола нельзя было сделать однозначного вывода о его причастности к изстязанию трёх доминаторов. Его, Террона, собственные действия с любой стороны выглядели незаконными. Запрещённое заклятие плюс вторжение на территорию особняка престола без санкции последнего. Но интуиция сотрудника тайной стражи буквально кричала о том, что перед ним причина едва ли не всех последних бед. Властолюбивый негодяй, столкнувшийся с смертельными врагами ради удульварения собственных непомерных амбиций, а интуиции своей форс всегда доверял. Вот только если и оставался для него хоть малейший шанс выпутаться живым из сложившейся ситуации, то чтобы зацепиться за него, говорить следует крайне осторожно и взвешенно, сообщив при столу максимально возможное количество правды, но утаив главное собственную принадлежность к тайной страже, а также свои подозрения и выводы. Я жду, резко произнёс Сарк. оторвавшись наконец от созерцания гримуара и взглянув в упор на пленного форса. Гримуар, собравшийсь с мыслями, начал теран. Я неожиданно обнаружил в собственном доме, когда вернулся в него после длительного отсутствия. Сам не знаю, как он туда попал, не потревожив ни одной системы безопасности. Да, пусть им я вам верю. Вы призвали поисковую тварь. Да. «Заклятие содержалось в гримуаре?» «Да. Стало быть, настроен он именно на вашу ауру. Ибо, всем прочим, система магии безопасности книги отказывает в доступе». «Занятно. Кто-то сильно вами интересуется, Форс, раз делает столь экстравагантные подарки. Не знаете, кто бы это мог быть?» «Не имею ни малейшего понятия». Сарк поморщился. Вот в это уже верится с трудом. Впрочем, сие не принципиально. Сменим тему. Вы знали, что это за руна? Знали, что она активирует запретный аркан, применение которого карается лишением силы? В голове Терна затребежал тревожный звоночек. Поворот разговора был чрезвычайно опасным, ибо мог привести к табрёру, а этого нельзя допускать ни в коем случае. Не знал Просто решил поставить эксперимент. Взгляд престола стал острым, словно два кинжала. «Зачем так явно лгать, Форс? Соскучились по боли? Так это дело поправимое. Хотите? Клянусь вам. Я действительно обнаружил в книге странную руну, неизвестного мне заклятия, и решил попытать счастье. Мне даже и в голову не пришло, что оно запретное. Я считал его утерянным». подобные развлечения, скорее в духе безмозглых стражей, но не форсов. Утерянные заклятия бывают самые разные. Вы, например, могли вызвать мощный взрыв, способный уничтожить не только вас с вашим домом, но и огромную территорию окрест. Никогда не поверю, что любопытство толкнуло вас на такой риск. Не любопытство. Я был в отчаянии, ибо зашёл в тупик в своём расследовании, а книга Мне казалось, её прислали с целью помочь мне. К тому же, я нашёл для эксперимента пустынную местность, чтобы в случае чего причинить минимум вреда. Расследование? Значит, вы служите в форс-канцелярии? Да. Что за расследование? С сожалею, это служебная тайна. Для моего уровня допуска нет служебных тайн, отрезал престол. Кроме того, Применение запретного аркана, серьёзные преступления, каковы бы ни были ваши намерения. Моих полномочий хватит, чтобы покарать вас лично, не выдавая в руки ваших коллег. А потому хватит запираться. Терон чувствовал, что ступает по тонкому льду. Здесь вроде бы ещё можно было уступить. Рубеж, на котором следовало стоять насмерть, располагался несколько дальше. И всё же тут надо немного везнуть в сторону. Не слишком сильно, но поменять направление запроса. Три исчезнувших доминатора выдавил он после некоторого колебания. Мне поручено было найти их. Вот значит как, усмехнулся Сарк. Уровень, однако. Вы очевидно здорово отличились по службе, Форс. Коль скоро вам доверили такое дело. Я один из лучших, со сдержанным достоинством ответил Терн. Скромность добродетель лишь при отсутствии всяких других, философски заметил престол. Однако я полагал, что дело это списали в архив с формулировкой пропали без вести. Нет, их продолжают искать. А вы, значит, собирались найти их с помощью вызванной вами твари? Да. Вы же не знали, какое заклятие запускаете? Что навело вас на мысль, будто оно связано с вашим расследованием? Гримуар «Именно так. Почему? Что там еще содержалось? Впрочем, стойте. Не говорите ничего. Будет лучше, если вы просто откроете мне сейф Алиан, и я лично ознакомлюсь с его содержимым». «Но я... Какие-то проблемы и форс...» Со слегка замаскированной угрозой в голосе осведомился Сарк. «В конце концов, почему бы и нет?» — пронеслось в голове Террана. «Гримуар не содержит ничего расходящегося с моей версией. Три доминатора. Правда, там еще Святой Орден упоминается. Ну так что с того? Я же просто искал пропавших». «Никаких проблем», — произнес он. «Если вы будете так любезны и освободите мне правую руку, я смогу открыть его вам». Едва заметный жест престола подкорректировал сковывающее заклятие, и правая рука Террена обрела способность двигаться. Гримюар подплыл по воздуху в зону ее досягаемости. Приблизился и Сарк. Форс поднял руку и коснулся пальцами клыков вурдалака. Книга раскрылась, одновременно разворачиваясь в сторону престола. Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Фолиант вдруг ярко вспыхнул и ослепительный зеленый луч ударил прямо в лицо Сарка. Надо отдать должное его реакции. Он успел в последний момент... шатнуться и поставить защитный экран. Однако удар был слишком силён и пробил наспех созданную защиту. Естественно, часть силы была поглощена экраном престола, но остальная достигла его плоти, прожигая её. Тот издал вопль ярости и боли и упал на спину. А поражённому форсу на миг показалось, что из-под чёрт лица сарка проступают другие, совсем незнакомые и даже кажутся не свойственные вторым. Впрочем, пару секунд спустя престол уже был на ногах. Его обожжённое лицо пылало бешеной злобой. Фолиант ещё раз ярко сверкнул и осыпался на пол кучей праха. Ослабшие на несколько мгновений оковы Тера вновь сжались, и вместе с ними вернулась боль. Что вы делаете? прохрипел Форс. Так говоришь, ничего не знал, да? почти с ненавистью прошипел ему в лицо Сарк. И тёмные оковы, чтобы не упустить из виду Морха, с собой случайно прихватил. Нет. Всё ты знал, сотрудник тайной стражи и явился сюда за мной шпионить. Вот только просчитался малость. Я таких тварей, как этот Морх, издалека чую. Так что теперь твоя игра закончена. Но сначала ты всё мне расскажешь. Вы? Это вы и их, всех троих? Ну я. При столу постепенно возвращалось утраченное было самообладание. Ты теперь много знаешь. Легче стало? Вряд ли. Ведь никому рассказать не сможешь. Да ещё и я теперь тоже кое-что узнаю. Не узнаете. Можете меня убить. выдавил сквозь сжатые от боли зубы Терон. Убить? Сарку хмыльнулся и стало видно, что ожог от магической атаки гримуара постепенно исчезает с его лица. Нет, с тобой я поступлю по-другому, только вряд ли это тебе понравится больше. И в следующий миг на сознание Форса обрушилась мощнейшая атака, подточенная болью и отчаянием. Его воля продержалась недолго. И спустя примерно полминуты свет вновь померк в его глазах.